Глава восьмая То ли Эфильтири сегодня с утра пораньше было не в духе, то ли моё тотальное невезение решило на мне отыграться, но затея торт для Николеты начала трещать по швам. Нет, торт мне чудо-дерево все таки выдало. Правда, из памперсов. На мое растерянное уточнение мороженое сверху вывалился небольшой сугроб. Но мне почему-то подумалось, что избранный такой своеобразный подарок уж точно не оценит. Пришлось терзать Эфильтири дальше. Благо, в столь ранний час остальные студенты спали и не видели моих мучений. С десятой попытки торт-мороженое все-таки красовался на подносе. Красивый, такой аппетитный. И все бы ничего, но всю его поверхность украшал рисунок шоколадом в виде физиономии игривоусмехающегося Ирили Хара и плюсом поздравительная надпись «Кусни меня, детка». А я ведь всего лишь на миг задумалась о том, кто был бы идеальным подарком для Николеты, но и решила все вот так вот совместить. Да только переделывать все равно уже не получалось, так как время поджимало. Подхватив поднос, я поспешила поздравлять избранную с ее днем рождения. А, а... Лика? Сонно пробормотала взлохмаченная Никалетта, открыв мне дверь. Ты чего в такую рань? Поздравляю! Радостно выпалила я и всучила ей поднос с вампирским тортом. С днем рождения! Именинница не меньше минуты молчала, разглядывала наше сэфильтери совместное творение и, наконец, выдала: Спасибо, это довольно... «Мило. Такого мне еще ни разу не дарили. Скорее всего, такого вообще никому ни разу не дарили. Эксклюзив. Но что-то Николета не слишком ему обрадовалась. Впрочем, подари мне кто торт с изображенным на нем с я бы тоже в восторг не пришла. Но у меня сегодня почему-то было такое замечательное настроение, что его ничто не могло омрачить. «Ну так что? По кусочку ирелихарского тортика и грызть гранит науки?» весело поинтересовалась я. «Или ты в честь дня рождения не пойдешь?» «Не пойду». Микалета поставила поднос с тортом на стол, а сама села на кровать. «Мне и так тухло, не хочу еще больше портить себе настроение встречи с дрожащими одногруппниками. А вот зря ты. У меня сегодня такое замечательное предчувствие. Обязательно должно произойти что-то очень хорошее». Я самовольно отрезала себе кусок торта, зацепив кончик уха нарисованного Ирили «Так что не унывай. Нельзя грустить в день рождения, а то так весь год унылым будет». «Это же обычно про Новый год говорят», – возразила избранная. «Да не суть важна». А Ивина, кстати, где? Только сейчас спохватилась я. Без понятия. Она не ночевала в комнате. Видимо, у своего князя осталась. Еще минут десять я побыла у Николеты, но ее отвратительное настроение казалось непробиваемым. Ничего, у меня еще имелось в запасе тяжелая однорогая артиллерия. Но для начала предстояло сходить на занятия, а потом уже осуществлять дальше операцию день рождения. Мое радужное настроение не испортило даже то, что по пути в нужную аудиторию я в пустующем коридоре встретилась с Авельхеем. А ведь, как назло, с самого утра в голове крутилось навязчивым мотивом Савельхей мой, Савельхей, голосистый Савельхей, что я тихонечко и напевала. К счастью, темный властелин сей торжественный гимн в свою честь все же не услышал. Вроде бы. Лика окинул меня внимательным взглядом. «Доброе утро». «Ой, ну надо же, со мной поздоровались, причем так мило и вежливо. Сегодня точно великий день». «Доброе утро, Савельхей. Я вполне себе мило улыбнулась, решив не портить себе настроение собственным ехидством. Хотела пройти дальше, но Савельхей, видимо, не счел наш разговор оконченным. «Идешь на лекции?» «Нет, блин, иду призывать тьму, чтобы ты тут потом бегал и героически ее вылавливал с Алистером на пару. Прямо-таки Чип и Дейл спешат на помощь». Но я снова сдержала рвущееся ехидство. Ответила вполне нейтрально. «Да, иду на лекции». Но и на этом разговор не кончился. «Я смотрю, у тебя сегодня хорошее настроение, Лейка». Савельхей не сводил с меня внимательного взгляда. «Нет, ну вот где логика? Когда я жила у него в замке, он старательно меня избегал. Даже возможности побеседовать не было. В ответ я слышала лишь постоянно «извинили-ка, мне некогда», «извинили-ка, давай попозже», «извинили-ка, мне сейчас не до тебя». «Так чего сейчас-то он вдруг захотел со мной пообщаться?» «А ты жаждешь мне его испортить?» «Ну вот, ехидство все-таки не удалось сдержать». «Такое впечатление, будто ты ждешь от меня лишь плохого», с укором парировал Савельхей. «Я чуть воздухом не подавилась». «Слушай, Савельхей, я от тебя ничего не жду. Это ты меня сейчас, между прочим, задерживаешь». Хотела пройти мимо, но Савельхей вдруг придержал меня за локоть. «Один вопрос, Лика. Что с тобой случилось?» «А что со мной случилось?» — не поняла я. «Ты изменилась». «В чем именно изменилась?» «Нет, настроение он мне все-таки подпортил». «В том, что не хожу за тобой тенью и не прошу мне поверить?» «Да, я изменилась. Но и ты изменился. Ты уже совсем не тот Савельхей, которого я когда-то...» голос дрогнул я резко замолчала даже несмотря на отворот это была слишком больная тема лика послушай Савельхей нахмурился нам обязательно нужно с тобой поговорить обо всем толком обо всем это о чем о нас я снова чуть не подавилась воздухом а что о нас разговаривать извини Савельхей, но на эту тему разговаривать мне уже давно не интересно высвободив руку я спешно пошла дальше по коридору Хотя настроение уже было не таким радужным, но все равно предчувствие чего-то очень хорошего не покидало. И, конечно же, Алистер не мог не притащиться к нам на лекции. Похоже, проведение взялось основательно проверять мое хорошее настроение на прочность. Но еще до того, как Белый Мак явил свою персону, я успела перемолвиться с Ирилей Харом. Не знаю, что такого выдающегося случилось, раз вампир в какой-то веке пришел на занятия. Сам он пояснять не стал». Сидел с таким угрюмым видом, словно так и не определился с сегодняшним образом, замерев между стадиями злой прокурор и добрый потрошитель. «Ты сегодня не в духе», — констатировала я, присаживаясь на последнем ряду по соседству с ним. «Это называется серьезное отношение к происходящему», — парировал Ири Лихар. «Ты чего это так странно на мое ухо смотришь?» «Да так, мороженого захотелось». Я не удержалась от смешка. Интересно, как бы вампир отреагировал увидеть сегодняшний день рожденческий тортик. Хотя тут вопрос стоит поставить по-другому. Успели бы мы с Николетой избежать в недосягаемые дали, прежде чем Эриль бы нас кокошил? К счастью, он моей цепочке ассоциаций разгадать не смог, так что связь между мороженым и собственным ухом не уловил. Но тут и Алистер как раз появился. Оглядел в раз замолчавших студентов, не торопясь приветствовать. И столько высокомерия и превосходства читалось в его взгляде, что так и напрашивалась крылатая, и слепли враги от сверхдозы его запредельной улетности. но вся моя веселость все же на миг дрогнула, когда взгляд белого мага замер на мне. Сразу же вспомнился его то ли наезд, то ли заигрывание. И что ему вообще от меня надо? Хотя, конечно, «что надо» тут легко догадаться. А вот над «как мне от него отделаться» предстояло еще серьезно подумать. Но хоть сегодня Алистер не стал надо мной измываться, выбрал своими жертвами других студентов. Показывал различные защитные приемы из белой магии, заранее невыполнимые для первокурсников. И еще язвил вдобавок, что бедные студенты плохо стараются. «Тебе он тоже не нравится, да?» — шепотом спросила я у рядом сидящего Ирили Хара. «А с чего он должен мне нравиться?» — фыркнул вампир. «Все белые маги через чернопыщенные и любители показухи вдобавок. Он, темный властелин, просто молча, не привлекая внимания публики, разбирается тут с проделками тьмы. Но этот же...» Он с презрением покосился на что-то разглагольствующего Алистера. Чуть ли не целое представление устраивает. «Знаешь, кого он мне напоминает?» «Ректорского долбанутого попугая?» «Мое воображение меня подвело. Я просто представила в ректорском кабинете еще одну клетку рядом с Вульфиковой, а в ней нахохлившегося Алистера. Заходит бедный студент-попугай, орет, разорван на часть, теперь я в попу напихаю». А белый маг зловеще подхватывает, «Плохой студент, гадкий студент, это он тьму призывает, подать мне его сюда, я ему устрою практикум по белой магии». А ректор так миролюбиво, «Ну-ну, мальчики, не шумите, вы мне и так половину Академии заиками сделали, а вторую параноиками». Эта картина нарисовалась так живо, да еще и настроение замечательное сказалось, что я засмеялась. Громко. Судя по лютому взгляду Алистера, он сейчас как раз кого-то то ли запугивал, то ли воспитывал. И тут я со своим крайне непочтительным смехом. Причем что-то я так догадывалась, мое невинное, это я просто воздухом подавилась и закашлялась, белый мак не поверит. «Позвольте узнать, Анжелика, что веселого вы нашли в том, что я рассказываю?» — вкратчиво поинтересовался он. «Прошу прощения, я не нарочно». Я решила с ним не связываться лишний раз, так что скромно опустила глаза и, не удержавшись, добавила. Просто Ирелихар рассказал мне кое-что забавное. «Ну а что, это он про попугая ляпнул, так что пусть теперь тоже отдувается». «И что же вы рассказали?» Алистер перевел нехороший взгляд на вампира. «Я так понимаю, что-то по теме сегодняшнего занятия?» Убийственно глянув на меня, Ирелихар невозмутимо ответил. «Да, именно по теме». Говорил Лики, как на наречии демонов будет, мы все умрем, спасайся, кто может, и... А, тьма схватила меня за пятку. На всякий случай. Вдруг, когда тьма, как вы сейчас и обещали, захватит Академию, Лика родную речь забудет. Так может, хоть демонскую вспомнит. Понимая, что если сейчас засмеюсь, Алистер точно меня прибьет, я героически старалась сдержаться. Но все-таки проведение смилостивилось. Прозвучал знакомый сигнал, занятие как раз завершилось. Студенты спешно покидали аудиторию. Видимо, как и я, мечтали поскорее оказаться от Алистера подальше. «Слушай, Ирелихар, спохватилась я, пока он не ушел. «Приходи сегодня вечером в библиотеку, а? Не надо на меня так смотреть, я тебе не свидание назначаю. У нас просто праздник небольшой будет». «Тут тьма разгуливает, а ты праздники устраиваешь», — хмыкнул вампир. «Так ты придешь?» Он ничего не ответил, направился к выходу из аудитории. А я вот замешкалась, так что предстояло выходить последней. И вот же засада Алистер нагло захлопнул дверь, прямо передо мной, не позволяя уйти. Ну, это уже наглость. «Дверь в аудиторию после занятия вообще-то закрывается снаружи, а не изнутри», — напомнила я. «Ты зря испытываешь мое терпение, Лика. Хотя голос белого мага прозвучал холодно, но взгляд чуть ли не обжигал. Если ты забыла, только я сейчас спасаю тебя от разоблачения. Но мое терпение тоже не безгранично». Я хмуро молчала, ожидая продолжения. «Сегодня вечером мы с тобой пообщаемся наедине». Констатировал Алистер тоном нетерпящим возражений. И только попробую от меня скрыться и не прийти. И что же тогда будет, мне даже любопытно стало. Тогда я сделаю то, что должен был сделать с самого начала, прошептал он, чуть наклонившись к моему лицу. Уничтожу угрозу всеобщей безопасности. Не надо, также шепотом отозвалась я. Пощадите, бедного попугая! Алистер аж побагровел. Я предупредил тебя, Лика! процедил он сквозь зубы. «И ты прекрасно меня поняла. Посмеешь ослушаться, очень об этом пожалеешь». Распахнув дверь, он вышел из аудитории. Быть может, опасался, что не сдержится и прибьет меня прямо здесь? Если бы не замечательное настроение, я бы, конечно, перепугалась не на шутку. Но теперь-то я точно знала, что в происходящем нет моей вины, так что пусть Алистер зря не запугивает. И уж тем более я не собиралась выполнять его требования». С Бонифацием мы договаривались еще накануне. На мое «Бонь надо устроить веселый праздник в честь дня рождения одной хорошей девушки» он отозвался кратким и лаконичным «Сделаем!», причем с таким видом, словно он пожизненный король вечеринок. Я, конечно, опасалась, что чересчур фантазия Бонифация может завести его в такие дали, что Николета не поймет. Да что там Николета, целый консилиум психиатров не поймет. Но, с другой стороны, мне больше не к кому было обратиться. Сама-то я уж точно не подходила на роль организатора каких-либо торжеств. «Так вот, с Бони мы договаривались на вечер. Всю подготовку он взял на себя, так что моя задача была элементарна до безобразия. В назначенное время привести ни о чем не подозревающую мининицу в библиотеку. Да, кроме библиотеки другого места для праздника не нашлось. Оставалось надеяться, что вечер будет тихим, скромным и незаметным для ректора и прочих высокопоставленных обитателей Академии. Особенно для Алистера с его невнятными замашками». А то начнется потом Анжелика, мало того, что тьму призываешь, так еще и пьяные гулянки устраиваешь, да не абы где, а в святая святых академии, в библиотеке. И все это вместо того, чтобы уединиться со мной для каких-то там таинственных разговоров с весьма предсказуемыми последствиями. В очередной раз мелькнула мрачная мысль, что мне следует всерьез опасаться этого мутного белого мага. Но я решила пока не портить тебе настроение еще и этим. После занятий до праздника у меня оставалось часа полтора. Наскоро перекусив, я решила заранее найти Николету, чтобы уж точно мы не опоздали. Избранная обнаружилась в своей комнате. апатично доедала замороженного Ирили Хара. Ну, тортик, то есть. Похоже, Николета вообще сегодня никуда не выходила. Да и Вина, скорее всего, не объявлялась. Ну да, у нимфы есть князь. Зачем ей мы? Хотя, по правде говоря, с избранной она точно не сдружилась. Да и я в этой реальности могла считаться для нее лишь знакомой. Но тут ничего не поделаешь. В этом ветке времени все сложилось иначе. Взять хотя бы нас с Авельхеем. Странно, впервые с тех пор, как я приняла отворотное зелье, при мысли о темном властелине вдруг что-то едва уловимо всколыхнулось в душе. Пусть лишь на краткий миг, но сам факт подобного мне очень и очень не понравился. «Лика?» — отвлёк меня от размышлений вялый голос Николеты. «Ты пришла, чтобы вот так вот молча стоять на пороге, хмуро глядя в одну точку?» и «Я просто немного задумалась», — пояснила я, проходя в комнату. «А ты всё хандришь?» «Да нет, у меня тут безудержное веселье». «Разве не видно?» – пробурчала она мрачно. «Слушай, извини, но я сегодня совсем не в настроении, так что...» Прежде чем она бы попыталась вежливо меня попросить удалиться, я перебила. «Не переживай, исправим мы твое настроение. Давай собирайся, сходим кое-куда». «Кое-куда это куда?» Судя по виду и максимум, куда она собиралась, это дойти до собственной кровати и рухнуть на нее лицом в подушку. «По пути увидишь, но я гарантирую, тебе там очень понравится. Тебя ждет потрясающий сюрприз». Избранная посмотрела на меня без тени какого-либо энтузиазма, но все же возражать не стала. Хорошо, хоть я пришла к ней заранее, потому что банальный процесс переодеться из пижамы во что-то более подходящее для прогулок по академии и перевести себя в порядок, занял прорву времени. Я уже даже начала опасаться, что мы опоздаем, так что к библиотеке пришлось мчаться на всех парах. «Библиотека!» – разочарованно констатировала Николета, когда поняла, куда именно мы направляемся. «Ну а что? Весьма замечательное место!» – улыбнулась я. Тишина и одиночество – самое то для двух хандрящих избранных. «Ты сегодня не очень-то похожа на хандрящую», – возразила Николета. «Я хорошо маскируюсь. Я не удержалась от смешка. Ну что?» – взялась за ручки дверей. «Заходим?» – и резко толкнулась творки. Вообще, я ожидала чего-то вроде взмывающих разноцветных шариков, залпов конфетти и громогласного «С днем рождения!» И без того буйное воображение при этом еще дорисовывало огромный торт, из которого выскочит Бонифаци в костюме Элвиса. Но на деле не оказалось вообще ничего. Самые обыкновенная тишина и полумрак. Для чистоты эксперимента я еще пару раз двери закрыла и открыла. Ничего не изменилось. «Мы для этого сюда и пришли, да?» С крайним сомнением смотрела на меня Николета. «Это что, какая-то местная академическая забава? Открыла-закрыла, открыла-закрыла. Перезагрузка библиотеки?» «Давай внутрь зайдем». Хмуро пробормотала я. Я уже едва не скрипела зубами. Похоже, Бонифаци опять чего-нибудь накурился и вообще забыл о нашей договоренности. За столом у входа даже до Ридадуса не оказалось. Свет падал только от открытых сейчас дверей в коридор, в остальном же громадный зал тонул во мраке. И ни звука. Мы немного прошли вперед, и тут двери за нашей спиной громко захлопнулись. В полнейшей темноте Николета уныло вздохнула. «Это и есть твой сюрприз, да?» «Ну, как сказать, вообще-то нет». Я опасливо оглядывалась по сторонам, но в кромешной темноте все равно нельзя было что-либо разглядеть. Световой огонек я не зажигала, избранное тоже. Но на меня просто вдруг накатил страх, что тут явно творится что-то не то, потому лучше лишний раз свое место пребывания не выдавать. Хотя, если тут та самая кровожадная тьма, то и без света до нас доберется. А вот Николете, по-моему, вообще было все равно. Идеальное сочетание здорового пофигизма и нездоровой апатии. Я уже хотела предложить на выход, но тут вдруг впереди во тьме раздался невнятный шорох. И без того буйное сегодня воображение мигом представило, что это ползет к нам раненый Бонифаций, сейчас доползет и на последнем издыхании скажет что-нибудь эпическое вроде «Бегите, глупцы!» «Ты слышала?» прошептала я, силясь вспомнить, в какой стороне выход. «Ага, шуршит что-то». И тут вдруг откуда-то сверху ударил луч света, очерчивая круг на полу. А в нем... Нет, сколько реальности не меняй, что-то да будет неизменным. В кругу света стоял Боня в костюме Элвиса. Не хватало только микрофона в руках. Впрочем, единорога это не смутило. Но не успел он и слова сказать, как рядом вдруг из-под пола вынырнул Деридадус в парадном фраке и торжественно произнес. «День рожденческая песнь!» И Боня запел. То ли по-французски, то ли по-испански, то ли по-древнеэльфийско-бандерложски. Лично я и близко определить язык не смогла. Но пел Бонифаций, конечно, с чувством, с артистичностью и повальным обаянием. Вот только Николета явно тормозила. Даже спросила у меня шепотом. «А в том Ирелихарском тортике никаких таких особых ингредиентов не было? А то происходящее как-то, ну, странно». «У тебя сегодня день рождения вообще-то», — Также шепотом ответила я. «И тебя сейчас поздравляют». «Да?» Она с крайним сомнением посмотрела на Бонифация, но все-таки, видимо, решила не занудствовать. Даже улыбнулась. Едва Боня закончил торжественную песнь, как мигом включился свет. И теперь уже были и шарики, и конфетти, и толпа неизвестного народа. Но все принялись Николету радостно поздравлять. И хотя избранная явно не слишком-то понимала, что происходит, и на ее лице отчетливо читалось, кто все эти люди, но все же улыбалась. Как ни крути, но внимание ей было приятно. А потом закрутилось празднование. И музыка, и танцы, и поздравления, и укуренные конкурсы, и вино. Очень много вина. Избранная веселилась уже вполне искренне. Ну а я и подавно была в отличном настроении. Примерно часа через полтора, пока окружающие вокруг скакали под музыку, Боня отвел меня за стеллажи и спросил. «Слушай, подарок сейчас дарить будем или все же попозже?» «Да можно, наверное, и сейчас. Ты погоди тут, я сбегаю и гляну, где сейчас Николета». Избранная лихо отплясывала в компании Доридадуса и, на мой взгляд, вполне была готова получать подарки. Я поспешила назад к Бони. Единорог тем временем вздумал перекурить. Сидел в кресле, вытянув задние копыта на лежащий перед ним увесистый мешок и пускал дымные колечки. «Можно дарить?» – оповестила я. «Только что дарить-то будем?» «Как что?» – в свою очередь не понял Бонифаций. То что ты сказала?» Он любовно похлопал копытом по мешку. Я растерянно уставилась на будущий подарок, Моргнула один раз, потом второй. Интересно, если я сейчас взвою в полный голос, это перекроет даже гремящую музыку. «Боня!» — я схватилась руками за голову. «Ты что натворил? Когда я говорила про долбануть релихара копытом по голове, засунуть в мешок и подарить Николете, я образно выразилась!» Бонифаций и ухом не повел. «Ну, надо было конкретизировать, что ты образно выражаешься!» — невозмутимо парировал он. «Теперь уже дарить будем!» «Лика, ты куда пропала?» Из-за стеллажей показалась радостная Николета. «Пойдемте, сейчас до с поздравительную оду читать собрался». «Николета, послушай, я нервно сглотнула. У нас тут небольшая проблема. Точнее, большая проблема. Проблема пока это в мешке и без сознания, но когда очнется... В общем, вполне вероятно, что это твой последний день рождения. И последний день для меня. И для Бони, И для всех здесь вообще». Избранная засмеялась. «Ой, Лика, ты так говоришь, будто там и релихар прибитый сидит!» Она осеклась. Видимо, мое выражение лица было достаточно красноречивым. «Погоди!» – ахнула она в тихом ужасе. «Там и вправду он?» Мы с Бонифацием синхронно кивнули. «Вы куда все подевались?» Из-под пола вынырнул недовольный Доридадус. «И чего с такими похоронными лицами? Я ведь даже еще не начал оду читать, а вам уже поплохело!» В этот момент мешок чуть-чуть шевельнулся. Я замерла в тихом ужасе, Николета в ужасе еще большим, библиотекарь в недоумении, а Боня лишь невозмутимо снова стукнул по подарку копытам. Шевеление прекратилось. «В общем, слушайте, я не стала медлить, жить все-таки хотелось. Нам надо как-то спасаться. Предлагаю сейчас оттащить Эрелихара в его комнату, вытряхнуть из мешка и вроде как спать уложить. Есть же такая вероятность, что придя в себя, он решит, что все просто сон, ну или вообще не вспомнит, что было». Или пожизненно идиотом останется. Чуть виновато добавил Бонифаци, задумчиво покосившись на свои внушительные копыта. Кому вообще пришла в голову идея его дарить? Чуть не взвыла Николета. Мы с Бонни тут же синхронно указали друг на друга. Но тут мешок снова чуть шевельнулся. К счастью, снова замер. Ладно, потащили. У Бонифаци окончательно проснулась совесть. Надеюсь, он все-таки не сильно пострадал. Избранная смотрела на несостоявшийся подарок с искренним беспокойством. Вот вытряхнем из мешка и увидим. Доридадусы явно мало волновали такие проблемы простых смертных, как пришибленность копытам. Ну все, пойдемте. Так как от призрака в этом деле толку не было, а мы с Никалетой в качестве тягловой силы не годились, мешок тащил один бонифаций. Волоком. Боня! Приглушенно взвыли мы с избранной в один голос, когда мешок мерным бум-бум отсчитывал вниз ступени. Ой, да ладно вам! Отмахивался единорог. Вампиры вообще чересчур живучие. «Да, но мы нет», — возражала я. «Вообще, нам надо было проделать путь из библиотеки через несколько академических коридоров наружу, а там через площадь к жилой башне темных. Путь не очень-то большой, да и, учитывая поздний час, никто нам по дороге не попадался». Едва я успела этому мысленно порадоваться, как летавший на разведку Доридадус сходу выдал. «Там приближается этот! Ну, как его? Ну, который, бойтесь меня! Сильно бойтесь! Ай, постоянно забываю, как звать-то его!» С досадой пробормотал он. «Крутой еще такой, как яйца птеродактиля! Белый мак, что ли?» – догадался Бонифаций. «Алистер!» – перепугалась я. «Теперь нам точно конец!» – уныло констатировала Николета. «Ну да, ситуация та еще. Обратно с тяжелым мешком мы так быстро не добежим, скрыться в этом коридоре негде, и докажи потом этому параноидальному Алистеру, что мы тут не трупы прячем». «Ладно, Алистера я беру на себя», – решительно произнесла я. «Постараюсь увести его куда-нибудь с пути в сторону, а вы быстренько и релихара доставьте». И я помчалась вперед по коридору, чтобы перехватить белого мага, прежде чем он застукает весь наш маленький вампиротранспортировочный отряд. Мой план был предельно прост, максимально гениален, совершенно непродуман и полностью забыт уже минуты через две пути навстречу Алистеру. Потенциальный противник нашего отважного отряда ликвидаторов день рожденческих в мешке сидящих последствий оказался страшно не в духе. «Анжелика!» Протянул он таким тоном, каким обычно объявляют смертельный приговор или вопят «ну все, попался, гад», после чего бьют дубины по затылку. «Алистер!» Я скромно потупила глаза, мол, какая неожиданная встреча, я так смущена, так смущена. А он продолжал сверлить меня пристальным взглядом, но ничего не говорил. Так прошло еще минуты три. Наконец белому магу надоело играть в молчанку и гляделки одновременно. «Анжелика!» Поинтересовался он с вызовом в голосе, мол, «ну и что скажешь?» «Алистер!» Теперь я подняла на него невиннейшие глаза, вроде как вообще наезда не понимаю. Вот только Алистер был явно не в том настроении, чтобы вести столь глубокомысленные философские беседы. «Что ты тут делаешь?» «Вас ищу», — ответила я первое, что пришло в голову. «Вы же мне сами сказали, что вечером встретимся». Ну и вот встретились. Белый Макс мерил меня взглядом, полным сомнения. Произнес. «Пойдем». «Куда?» — насторожилась я, запоздалась, похватившись, что мой подвиг по геройскому прикрытию друзей вполне может закончиться в спальне Алистера. И все бы ничего, но ректор потом расстроится, что белый Макс слегка покалечен. И докажи потом, что это я от приставаний защищалась, а не злостно тьму на бедненького Алистера натравливала. Наш разговор явно не для чужих ушей, пояснил будущий покалеченный, направляясь дальше по коридору. Вот останемся наедине и поговорим. Я тут же возразила. Но мы и так наедине, не считая нетрезвой троицы и вампира в мешке в соседнем коридоре. Еще не настолько наедине. Алистер весьма однозначно усмехнулся. Я хоть и шла за ним, но попутно уже вовсю строила план побега. И этот план тоже был предельно прост, максимально гениален, совершенно непродуман и... Полностью забыт в тот момент, когда за очередным поворотом полутемного коридора белого мага конкретно огрело по затылку чьё-то копыто. Бессознательный Алистер рухнул, как подкошенный. «Не, еще один в этот мешок не влезет», — раздался следом задумчивый голос Доридадуса. «Да на кой он нам сдался?» — отмахнулся Боня. Пусть так тут и валяется. Если что, скажем, что он просто шел-шел, и ему вдруг голову напекло. Чем напекло? Копытом? Я чуть не взвыла. Бонь, ты чего это, совсем? Ладно, и релихар там хоть повод был. Так и тут есть. Веско перебил Бонифаций. Понимаешь, мы забыли, где вампир живет. Надо было у тебя спросить. А как спрашивать, если рядом этот крутится? Из темноты коридора спешно показалась Николета. Увидела пришибленного Алистера и перепуганно ойкнула. А с ним-то что? «Затылка, копытная эпидемия», — мрачно пояснила я. Избранная пару раз моргнула, видимо, пытаясь осознать мои слова, но тут же переключилась на другое. «Я рассветала дальше чисто, так что потащили скорее». И наш героический поход продолжился. Я, конечно, сначала попереживала немного, что очнувшийся Альстер будет, мягко говоря, не в духе и явно жаждать расправы, но мысли плавно перетекли к абсурдности происходящего. Ну, правда, ничего бредовья со мной еще не случалось. Избранная, недоизбранная, призрачная библиотекарь и единорог в костюме с блестками тащит в подарочном мешке вампира, который изображает демона. «Как вы думаете?» — все переживала Николета. И Релихар сильно на нас обидится. «Ну, спросишь у него, когда очнется?» — легкомысленно ответил Боня и вдруг замер. Бонь, ты чего?» — перепугалась я. «У меня есть идея!» — просиял он. «Ой, нет-нет-нет!» — нет». тут же замахал руками Доридадус. «Никаких у меня есть идея!» Знаете, чем это в последний раз закончилось? Знаете? Мы сперли у эльфийского короля ночной горшок, продали его кочевым кентаврам под видом призового кубка, после чего драпали три недели через бурелом от оскорбленных эльфов в компании не менее обиженных кентавров, а в позапрошлый раз! Да ладно тебе причитать! перебил Бонифаций. Идея у меня скромная и безобидная, как нам от вампира не огрести и от белого мага заодно! И как же? Я тут же заинтересовалась! Просто сделаем так, чтобы они разбирались друг с другом. Единорог мило улыбнулся. Так что возвращаемся за Алистером и тащим их двоих в одну комнату, очнутся утром и пусть дома думают, как это у них так судьба сложилась. Боня, ты жесток, констатировала я. А у тебя есть какой-нибудь другой вариант? парировал он. Сбежать в мир ети и там до конца жизни прятаться в ледяных пещерах, робко предложила Николета. Слушайте, решайте быстрее! Даридадус нервно прислушался. Тут скоро караул будет проходить. Сейчас-то из-за тьмы по Академии круглосуточно стражники курсируют. Ладно, сдалась я. Сделаем, как сказал Боня. Учитывая, что мешок у нас имелся всего один, Алистера пришлось транспортировать уже волоком. Причем мне с Николетой. Она тащила за правую ногу, я за левую. При этом мне все чудилось, что белый мак вот-вот очнется. Боюсь, нам крайне сложно будет объяснить ему происходящее. Так, давайте решать. Бонифаци тормознула поворота на лестницу. Если мы тащим парочку к вампиру, то это в башню темных. Если к белому магу, то это в жилое крыло для аристократов. Второй вариант ближе. Давай второй, выдохнули мы с Николетой в один голос. Все-таки тащить Алистра оказалось не так-то просто. И все бы ничего, но по пути в нужное крыло замка предстояло подняться по лестнице. Пока мы добрались до верхней ступеньки, я чувствовала себя выжатой, как лимон. Хотелось пафосно изречь «бросьте меня здесь», а Николета тихонько и жалостливо напевала знакомый мотив. «Хорошо, хоть день рождения только раз в году». Вот так вот худо-бедно и чуть ли не ползком наша бравая компания добралась до роскошного коридора. Чересчур знакомого мне коридора. «Ну и где тут комната Алистера? Лично я уже хотела поскорее отсюда сбежать». с деловито нырнул в стену и через несколько секунд объявился. «Все, нашел, пойдемте!» Мы доволокли пришибленных до нужной двери, благо она оказалась не заперта. Видимо, никому просто и в голову не пришло, что найдутся наглецы сюда наведаться без спроса. Николета зажгла пару световых шариков, но я обстановку особо не рассматривала, а вот Боня деловито огляделся и выдал. Нус! приступим!» Бессознательного Алистера запихали в шкаф, предварительно все оттуда вывалив. К правой руке белого мага привязали найденную тут же веревку одним концом, а другой закрепили на левом запястье Ирилихара, развязав мешок. Во вторую же руку вампиров сучили увесистый томик «Благочестивые деяния доблестных мужей», за которым с пули сгонял в библиотеку, после чего мешок снова завязали и запихали под стол. Как объяснил все эти странные манипуляции Боня, «Для пущей загадочности. Вот пройдут в себя и пусть гадают». «Пойдемте уже, а?» – поежилась Николета. Впрочем, никому задерживаться не хотелось. Выходивший последним Боня щелкнул замок так, что дверь основательно захлопнулась. И вот тут нас ждал очередной удар судьбы. «Сюда караул стражников идет, перепуганно пискнул Доридадус. Учитывая, что дверь в комнату Алистера была теперь заперта, а второй конец коридор заканчивался тупиком, деваться отсюда нам оказалось некуда. Но призрак нас спас. «Слушайте, я же тут еще одну пустующую комнату видел!» спохватился он. «За мной!» И мы поспешили за ним. Вот только вел он нас к двери в спальню Савильхея. «А ты уверен, что там никого нет?» насторожилась я. «Уверен, конечно. Что за глупые вопросы? Заходите скорее!» Внутри оказалось совсем темно и тихо. Видимо, в этот раз Савельхей поселился в каких-нибудь других апартаментах. Замерев, мы переждали, пока стражники протопали по коридору и повернули обратно. Через некоторое время их шаги затихли на лестнице. «Все. Пойдемте. Лично мне хотелось покинуть бывшую комнату Савельхея как можно скорее». «Погоди, сначала разведать нужно», — возразил Бонифаций. «Давай, сбегай тихонько, глянь, не стоит ли стража внизу лестницы». «А почему я-то?» – опешила я. «Потому что призраком в этой части замка появляться запрещено, единорогам почему-то тоже, а у от его ноба глаза в нервном тике дергаются. Так что тебе идти. Если что, скажешь, что просто к знакомому в гости приходила». Напутствовал меня Боня. Деваться некуда, пришлось идти на разведку. Я бесшумно прокралась по коридору, опасливо прислушиваясь, потом тихонько спустилась с лестницы, но так никого и не встретила. На всякий случай даже проверила все ближайшие повороты. В этой части замка царила умиротворенная тишина. Успокоенная и в приподнятом настроении, я поспешила назад к друзьям. Вот только уже у нужной комнаты неудачно так запнулся ковровую дорожку, что даже равновесие потеряла. Устоять получилось, но и дверь открылась с моего пинка. Фух! выдохнула я, выровнявшись и проходя вперед. Все чисто, давайте отсюда. Однако из темноты спальни никто из моих друзей не отозвался. Паром мгновений и окутанный полумраком передо мной возник Вельхей. Я едва не подавилась воздухом. Пискнула гениальная «А ты что тут делаешь?» Судя по его мрачному взгляду, это был не самый лучший вопрос, что я могла задать. Да и само мое появление... Ну да, спинка открыть дверь в спальню темного властелина – это вам не вампиров по мешкам утрамбовывать. Тут уже никаким бегством не спасешься. И в такт этой мысли злосчастная дверь за моей спиной захлопнулась, отрезая пути для отступления. Не то чтобы я с Авельхея боялась, но вот сама ситуация совсем не радовала. Чуть попятившись назад, я пробормотала. «У тебя дверь что захлопнулась». «Сквозняк», — невозмутимо констатировал Савельхей. «И заперлась?» — я тщетно подергала ручку. «Очень сильный сквозняк». Я снова в отчаянной надежде попыталась открыть, но дверь упорно не поддавалась. «Савельхей, ну открой уже, а!» Во мне начало закипать возмущение. Я сюда случайно попала, и не имею ни малейшего желания находиться рядом с... в общем, на таком сквозняке. И вообще не удержалась я. «Ты куда остальных дел?» «Кого остальных?» То ли он вправду не понял, то ли умело притворялся. «Ну как кого? Бонифация, Доридадус и Николету?» Глаза уже привыкли к полумраку, так что я могла более-менее оглядеть спальню. На виду друзей не было, но, может, они где-то спрятаны? Мне это ни о чем не говорит. Кто это вообще такие? «Это единорог в костюме с розовыми стразами, призрак библиотекаря и избранная с двумя дергающимися глазами. А ну, признавайся, что ты с ними сделал!» Не дожидаясь ответа, я уже ринулась проверять шкаф и ванную. Савельхей с легкой ироничной улыбкой следил за моими поисками, но пока ничего не говорил. Увы, мои друзья так и не нашлись. Возможно, они успели ретироваться до появления хозяина комнаты. Учитывая, что я в своей разведке до этого еще вздумала и коридоры проверять, мы вполне могли просто-напросто разминуться. Впрочем, и я тут задерживаться не собиралась. Снова решительно направилась к двери с требовательным «Савельхей, открой немедленно!» «Может, ты все-таки задержишься ненадолго?» Он не просил, просто констатировал факт. «Давно уже пора нам с тобой поговорить». «Извини, не имея ни малейшего желания», — холодно парировала я. Только-только взялась за ручку двери, как снаружи в коридоре послышались шум, ругань и гневные вопли в два мужских голоса. Да и, судя по грохоту, там дверь выбили. Интересно, Ирилихар Алистером или Алистер Ирилихаром? Да и жутко любопытно, как они трактовали бонины манипуляции для пущей таинственности. Вот только ни малейшего желания выходить и спрашивать об этом у меня не было». Нервно сглотнув, я тут же ручку отпустила, отошла на шаг назад и обернулась. «Хотя, знаешь, Савельхей, ты прав. Давно уже пора нам поговорить». Спешно прошла обратно и опустилась в кресло. «О чем ты там хотел?» «Для начала я не прочь услышать, почему ты от меня сбежала». Он смотрел на меня очень внимательно. «А что, я должна была ждать, пока ты сам меня выставишь?» Во мне снова всколыхнулась обида. «Разве я давал повод так думать?» Савельхей по-прежнему оставался невозмутим. «Знаешь, это было достаточно очевидно». Я раздражалась все сильнее. То ли из-за острой темы, то ли из-за выпитого сегодня вина мне жутко захотелось ему все-все сейчас высказать. Все, что я думаю о нем, о его тьме, о метке его тьмы, о влиянии на меня метки его тьмы, о последствиях влияния на меня метки его тьмы. На этом мысли запутались окончательно. Я решила ограничиться одним. И вообще, давай-ка уже избавь меня от метки тьмы. В конце концов, она полагается только избраннице, а я ей уже давно не являюсь. Ты никогда так не считал, да и я уже тоже так не считаю. Понятно. Савельхей улыбнулся. «Ты на меня обиделась». «Я даже обомлела». «Нет, ну и где логика? Я ему про одно, он мне совсем про другое». «Извини, Савельхей, но ты странный». «Это я-то странный». «Ну-ну», — сказала девушка, ворвавшаяся в мою комнату в поисках единорога, усыпанного розовыми стразами. «Что же касается метки...» «Нет, Лика, метку я снимать не собираюсь». «Почему это...» «Я совсем растерялась». «Да ты вообще в курсе, что все эти буйства тьмы происходят из-за твоей треклятой метки?» Савельхей нахмурился. «Не думаю, что метка тут замешана. У нее совсем другая роль». «Знаю, знаю я эту роль», — фыркнула я. «Давай на чистоту, Савельхей. Ты для этого тут и появился, да? И поэтому сейчас вдруг ни с того ни с сего воспылал желанием вежливо и мило разговаривать. Что, приспичило вдруг рот темных властелинов продолжать?» Савельхей устало потер глаза. «Да, а я-то думал, что единорог в стразах — это верх бредовости». Все это время я прислушивалась к происходящему в коридоре, и вот только сейчас шумы и ругань стихли. «Ну так что?» — я поднялась с кресла. «Ты уберешь метку?» «Нет, он и бровью не повел. «Почему?» — нахмурилась я. «Потому что я пока не решил, обоснована она или нет». Савельхей смотрел на меня как-то странно. Что же касается тьмы, метка к происходящему в Академии точно отношения не имеет. «Ну вот хоть какая-то радость. Аж будто бы груз в плеч свалился». Я не стала ничего отвечать, поспешила уйти. Благо, на этот раз дверь открылась без проблем. Такое впечатление, что Савельхей сделал какие-то определенные выводы из нашего не слишком-то содержательного разговора. И хотя любопытно было, какие именно, я не стала спрашивать. Сейчас имелись вопросы и поважнее. К примеру, как бы по пути не попасться неразъяренному вампиру, не уж тем более белому магу.